глава 13 Языковой барьер. Силуэт обошел вокруг мотоцикла, подставляясь лучам солнца и заодно разворачиваясь ко мне лицом. Я убедился в том, что был абсолютно прав. Это был некто женского пола, судя по длинным волосам и выпирающим грудным пластинам, явно скрывающим под собой некие формы. И, в общем-то, грудь и волосы — это было единственное, что навевало мысли о женских особях вида Homo sapiens может, еще лицо, хотя и оно уже выходило за рамки общепринятого. Фиолетово-зеленые губы, золотистые брови, выгнутые двумя чайками и длинные отростки над ними, живо напоминающие рога, но при этом явно имеющие не костную структуру, или, по крайней мере, не полностью костную. Может, это вообще не рога? Чем бы они ни были, на них странности не ограничивались. Крылья, напоминающие летучие машины И голый, тонкий, как у крысы переростка, хвост. Это еще половина беды. Рога еще четверть. Если бы на этом все дело и ограничивалось, все было бы не так уж и плохо. Но конечности неведомого существа полностью рушили все это впечатление, потому что даже при беглом взгляде становилось понятно, что вместо рук и ног механические протезы. Самые настоящие аугментации, то ли заменившие собой нормальные конечности, то ли нормальных конечностей там никогда и не было. Это уже не важно. Главное, что сейчас у рогатой дамочки руки и ноги представляли собой стальные манипуляторы, оканчивающиеся длинными острыми когтями как сверху, так и снизу. Ноги при этом были выгнуты в обратную сторону, как у кошек, а в руках, казалось, и вовсе присутствовал дополнительный сустав. И что самое плохое, поверх сложенных на манер плаща на груди крыльев, на ремне, брошененным через шею висело оружие, тоже зеленое, как и металлические конечности и совершенно мне незнакомое. некомое.Рфленое цевье внизу намекало на то, что у пушки помповая схема на манер моего дробовика, но невысокая полукруглая планка сверху ствольной коробки, так похожая на оптический прицел, полностью разрушала это впечатление. На всякий случай, просканировав дамочку ревизии, я совершенно закономерно не получил никакого результата, потому что она, совершенно очевидно, являлась субъектом основания, как и убитый не так давно гоблин. Об этом можно было догадаться и без сканирования, ведь существа основания явно не стали бы проявлять интерес к моему фазоциклу, но попробовать все же стоило. Адамочка, между делом, проявляла к фазоциклу такой живой интерес, что, обойдя его по кругу и ничего этим не добившись, подняла руку... Оттопырила указательный, если его можно так назвать, ведь пальцев у нее на руке было не пять, а четыре, палец, и коснулась моего транспорта острым когтем. «Не советую», — произнес я, выходя из своего укрытия и найдя дробовик на голову дамочке. «Это мой мотоцикл». Конечно же, было бы глупо ожидать, что она меня поймет, но, по крайней мере, она прекратила попытки вандализма и так и застыла с вытянутым пальцем, глядя на меня. Ее глаза то ли подведенные тонкими черными линиями, то ли имеющий такой камуфляж от природы, внимательно смотрели на меня, когда еще это делал все тот же гоблин. Как и он, она была в замешательстве и не понимала, что происходит и кто я такой. Ну и, конечно же, ревизия никак на нее не реагировала, словно ее вообще не существовало. Без резких движений. Велел я. Надеюсь, что хотя бы мой тон, рогатая дамочка, поймет и не станет делать глупостей. Судя по восходящей концу фразы интонации, это был вопрос. Хотя, конечно, откуда мне знать? Может, представители этого рогатого вида таким образом показывают агрессию? Или, наоборот, просьбы не стрелять и не делать других неприятных вещей? И ведь даже одна единственная русская буква, которая прозвучала в ее непонятной тираде фальшивой группа, словно наложенная поверх звуковой дорожки с синхронным переводом, не дает никакого представления о том, что дамочка сказала мне. Кстати, сказанное ею отдельно напоминало то, что я слышал от Гоблина. Полной уверенности, конечно же, не было, слишком уж разные у них голоса, и одно лишь это не позволяло говорить наверняка. Но, тем не менее, какая-то схожесть определенно была. Но самая большая разница состояла в том, что, в отличие от Гоблина, рогатая дамочка не стремилась меня атаковать. То ли дело было в том, что она, по сути, своей более миролюбива и любознательна, и предпочитает сначала познакомиться с неизвестным явлением, а потом уже решать, стоит его атаковать или нет, то ли в том, что ее оружие, в отличие от моего, не было готово к бою, не знаю. Но сам факт того, что не все эти существа, то ли не имеющие никакого отношения к системе основания, то ли наоборот, имеющие настолько прямое, что аж ее создатели стремятся первым делом спускать курок при виде меня, уже радовал. В теории он означал, что с ними можно как-то и о чем-то договориться, а не убивать друг друга. И дело тут даже не в том, что они слишком сильны для нас. Практика показала, что они вполне себе убиваемы. Намного важнее тот факт, что они с вероятностью 99% знают о системе больше, чем мы. "О, Джун, ведёт что?" снова спросила дамочка, так и не опуская руку. Она вообще не шевелилась, если не считая губ, словно понимала, что я не позволю ей сделать ни одного резкого движения. "Хер знает, что ты несёшь." «Но на всякий случай нет», — ответил я. «Давай ты просто отойдешь от моего мотоцикла, снимешь оружие и положишь его на землю». Оторвав левую руку от цевья, я указал на свой дробовик, а потом — на землю у себя под ногами. Рогатая дамочка нахмурилась и снова залопотала на своем рогатском. сащ о сей джа а а а а а а а а а а а а правой, вытянутой до того момента вперед, встряхнула как фокусник, достающий карту из воздуха. Только вот мне совершенно не хотелось узнать, какую карту может вытащить из воздуха эта фокусница, которая совершенно очевидно активировала интерфейс и, скорее всего, инвентарь. Эта карта могла оказаться гранатой, гравиподом или еще чем похуже. Например, чем-то о существовании чего я до сих пор даже не знал поэтому, как только я заметил, что в правой руке дамочки что-то появилось, я не колеблясь нажал на спуск. Дробовик толкнул в плечо, выбрасывая заряд картечи. Я резко передернул цевьё и на всякий случай выстрелил ещё раз, теперь уже пулевым. И это было правильным решением. Картечь бесславно канула в концентрических кругах, во множестве вспухших перед дамочкой, словно в воду кинули горсть мелких камешков и только полевой прорвался через эту защиту, которую я раньше не видел, и попал точно между глаз. Дамочка не попыталась ни вернуться, ни закрыться, ни сделать что-то еще. То ли не успела среагировать, то ли еще почему. Единственное, что она успела сделать, это все же достать из инвентаря то, что она пыталась достать, после чего ее тело упало замертво. Я стрельнул глазами по сторонам, убедился, что никто не бежит, не летит и даже не плетется в мою сторону, привлеченный звуком выстрела и, не несмотря на всякий случай ствола с тела, подошел ближе, тронул носком ботинка железную руку. она вполне натурально скребла по асфальту, как и положено железке, разворачивая ее ладонью вверх. очень уж интересно было, что такое успела достать эта дамочка. Это было что-то такое маленькое, что полностью поместилось у нее в ладони, и сейчас даже не было видно до тех пор, пока я не пошевелил руку. а когда я это увидел, перестал понимать происходящее вообще. В руке дамочки был зажат небольшой веер карт с системными примечаниями. Без дураков. Самые обычные карты примечаний, каких я уже собрал уже, кажется, больше десятка. Подозревая неладное, я, не прикасаясь к картам, просканировал их ревизии, но и она подтвердила результат. Это действительно были обычные карты с примечаниями. От движения железной руки, вызванного моей ногой, Они выпали из пальцев, и сейчас сиротливо лежали на асфальте, так и прося, чтобы их подняли. А тело дамочки, между делом, исчезло, точно так же, как исчезло тело мертвого гоблина. С момента моего выстрела прошло буквально пять секунд, и оно просто перестало существовать, как и вытекшая из него кровь. Пропала вся одежда рогатой дамочки, пропало оружие, висевшее у нее на ремне, и все, что осталось от нее... Все, что давало понять о том что дамочка вообще была и не привиделась мне не было галлюцинацией это тройка карт с примечаниями теперь они сиротливо лежащие на асфальте в отрыве от своей хозяйки выглядели еще более странно и нелогично если бы я не знал как и откуда они здесь появились я бы наверняка заподозрил ловушку и не стал их брать вовсе ну а так ну а так я их конечно же подобрал во-первых примечаниями в принципе не разбрасываются во вторых дамочка, Даже под прицелом хотела мне передать именно эти вещи, простые карты с примечаниями. Да вообще, говоря откровенно, ее голос на протяжении всего нашего незаладившегося общения не звучал угрожающе, как это было с тем же гоблином. Вот тот натурально рычал, что твоя собака, хотя, учитывая, насколько он был уродлив, возможно, он просто по-другому не умел в силу строения своего речевого аппарата. Голос рогатой дамочки же, напротив, был спокоен, В нем не было и тени какой-то негативной эмоции, даже испуга, который вообще-то логичен, когда на тебя навели ствол. И ведь даже не съедешь на предположение, что она не знала, что за предмет на нее навели. До нее самой на шее на ремне висел почти такой же. Кстати, о ремне. До этого момента я воспринимал его как само собой разумеющееся а вот сейчас понял, что вообще-то нет. Ведь у оружия основания нет оружейных ремней хотя у некоторых экземпляров и есть точки для их крепления. Тот же Гоблин, например, со своим рейлганом не держал его на ремне, там вообще не было ремня. Вопрос «почему» в данном случае даже не стоит. Вполне себе понятно почему. Потому что оружие основания, как следует из названия, напрямую приделано к системе основания и взаимодействует со всеми его частями. А значит, и носить его предполагается либо в инвентаре, который тоже часть системы, либо вообще в руках в случае непосредственно боя. Система не регламентирует такое ношение оружия, как на ремне, поэтому и ремней в ней нет тоже. А у рогатой дамочки есть, или, вернее сказать, был. Так кого же, в конце концов, я пристрелил? Это существо явно принадлежало к системе, или, вернее сказать, к субъектам основания, что доказывает ее исчезновение после смерти. Но при этом она отличалась от того единственного не похожего на человека-субъекта, которого я встречал до этого. И отличалась не только внешним видом, в конце концов, существа-основания тоже все разные, хрен найдешь двух одинаковых, но и поведением. А больше всего мне хотелось бы знать, почему и куда исчезают тела убитых, не оставляя при этом никаких следов своего присутствия. То, что в этом тоже замешана система, непровержимо, в этом нет и тени сомнений. Но вот как конкретно она замешана? Она их уничтожает или куда-то переносит. Если переносит, то куда и зачем? И почему она таким же образом не поступает с телами людей, когда те умирают? Да уж, система не торопится давать пояснения и тем более ответы. В отличие от рогатой дамочки, надо сказать. Она хотя бы попыталась наладить контакт и достала карту с примечаниями. Кстати, вот еще что интересно. Она ведь не наугад достала первое, что попадется под руку. Она целенаправленно хотела отдать мне именно карты с примечаниями, а значит, она знала, что это такое. Получается, эти карты подписаны для системы на ее смешном языке, которым она пыталась со мной общаться. Но при этом моя ревизия беспроблемно определяет карты на моем языке, и несложно догадаться, что если я ее применю, то примечания мне будут предоставлены тоже на моем языке. Получается, что каждая карта содержит в себе информацию, которая предоставляется тому, кто ее прочитает, в удобном для этого кого-то формате, буквально на лету трансформируется в то, что ему удобно и знакомо. И дамочка об этом знала, иначе не стала бы пытаться дать мне именно этот предмет. Уже не колеблясь я подобрал с асфальта карты и применил их. Они, как и десяток карт до этого, поочередно растворились в воздухе, оставляя после себя строгие системные примечания. Примечание 303. В целевом мире могут присутствовать представители местных форм жизни, которые не будут затронуты нано-ботами основания в силу каких-то обстоятельств. Количество подобных особей незначительно, около 3% от общего количества. Схема действий при встрече с ними остается такой же, как и во всех остальных случаях. «Так-так, а вот это примечание, что называется, не в бровь, а в глаз, это буквально то, что я искал» потому что это буквально обо мне. Не только обо мне, конечно, а вообще обо всех, кто выжил, не превратившись в зараженного. Но так тем важнее эта информация. Получается то, что мы все выжили, это произошло не по желанию системы, так сказать, а очень даже наоборот, вопреки ему. Какими бы крутыми и продвинутыми не были инопланетные технологии и их нано с помощью которых они превращают людей в зараженных, У них тоже есть свои пределы, и не все представители целевого вида подвергаются заражению. Об этом я уже знал из видения про муравьеподобного Ворвуда. Но что тогда, что сейчас? На повестке дня все еще оставался один вопрос. А почему у него не было никакой системы? Ну, надеюсь, что моя везуха продолжится, и следующее примечание будет таким же полезным. Примечание 483. Корианид из сплайс взаимоисключающее явление. Наличие сплайса рядом с креонитом замедляет рост и развитие последнего, а в больших количествах сплайс способен даже вызвать гибель креонита, что особенно актуально для той стадии развития, когда креонит уже представляет из себя орбитальную трубку. А вот тут мимо, что называется. Опять про этот странный непонятный креонит, про орбитальные трубки и еще почему-то про сплайс, На всякий случай, конечно, запомним, что против чего-то, что выглядит неизвестно как, сплайс можно использовать как оружие. Но особенной полезности эта информация здесь и сейчас не несет. Может быть, с третьим примечанием повезет больше. Примечание 200. Для создания снаряжения, оружия и прочих предметов основания вам понадобятся три вида ресурсов. Первый вид можно добыть только из существ основания, как изъятых, так и целевых. Второй вид — можно получить только путем выращивания растений и животных на своей территории. Третий вид возможно получить только на испытательных полигонах. Лучше, чем предыдущие, но хуже, чем самое первое. И ежу понятно, что для создания вещей понадобятся материалы. Примечание, по сути, лишь вносило конкретику в этот вопрос, причем конкретику давала не конкретную, но и то хлеб, как говорится. Правда, я так и не понял, почему и для чего Рогатая дамочка пыталась сунуть мне эти карты. Ничего принципиально нового, что открыло бы мне глаза на жизнь, они не содержали. И вряд ли я смог бы лучше понять ее лопатание, даже после того, как все это прочитал. В чем же был смысл? А в чем был смысл, я понял секундой позже, когда вслед за растаявшим в воздухе двухсотым примечанием появилось новое системное сообщение. Примите поздравление вы собрали пятнадцать системных примечаний. Получено достижение систематизатор 2. Выполняется проверка окружения. Проверка выполнена успешно. Прождебных форм жизни не обнаружено. Опасностей небиологической природы не обнаружено. Приготовьтесь к продвинутой интеграции.